Глава шестая. Красная армия в состоянии боевой готовности. Падение Франции. Шоковая терапия для Красной армии. Имфарии и чувство облегчения, существовавшие некоторое время после подписания пакта Риббентропа-Молотова, быстро сменились тревогой из-за низких боевых качеств армии, проявившихся во время военных действий в Польше и Финляндии. Постепенно пришло понимание того, что выигранного времени может и не хватить для повышения обороноспособности. Неожиданно стало очевидным влияние чисток на боеготовность армии. Сталин вряд ли мог не замечать ослабление офицерского корпуса. За период с мая 1937 по сентябрь 1938 года жертвами чисток стали 36 761 военнослужащие в армии и 3000 во флоте. 90% начальников штабов округов и их заместителей, 80% командиров корпусов и дивизий и 90% штабных офицеров и начальников штабов. Значительно упал образовательный и интеллектуальный уровень, пришедших им на смену. Ко времени нападения Германии на СССР 75% офицеров и 70% политработников находились на своих должностях менее года. В обычных условиях, прежде чем возглавить дивизию, командиры бригад служили примерно десять лет, но сейчас под давлением обстоятельств их повышали в должность уже через два-три года. В этой завещающей ситуации перестойка армии должна была исключить авантилистические намерения, если таковые замышлялись. Этими соображениями была продиктована быстрая реорганизация высшего командования. Присутствовавшие на пленуме ЧКВ КПБ 28 марта 40-го года, явились свидетелями сенсационного события, когда Ворошилов так откровенно говорил о своих недостатках. Все начальники штабов, сидевшие в президиуме, попали под огонь критики за упущение в работе. Ссылки на суровые зимние условия не принимались. В ответ было сказано, что Россия северная страна, и самые большие победы были одержены зимой. Александр Невский против шведов, Пётр Первый против шведов и финляндии, Александр Первый и победа над Наполеоном. Очень много хороших традиций в старой армии, которые надо использовать. Ключ к урождению в компетентном военном руководстве. Но, как было признано, дела здесь обстояли не совсем благополучно. Командиры шестьдесят процентов хорошие, сорок процентов шляпы, бесхарактерные, трусы и так далее. 8 мая Ворошилов предложил Тимошенко создать новый комитет обороны, что диктовало всем ходом событий. Продолжающееся вмешательство Англии, Скандинавии и захват Гитлером Дании породили неуверенность и смятение. Генштаб осуществлял планы демобилизации и устранял недостатки, скрытые во время Зимней войны. Новые оперативные планы не обсуждались. Демобилизационный план Брашилова 9 мая имеет огромное историческое значение. Он был представлен Сталину за день до нападения Германии на Францию и свидетельствует о том, что Красная Армия готовила широкую демобилизацию, которая была прервана военными действиями в Польше и Финляндии. После окончания 4 апреля войны с Финляндией была возобновлена работа по снижению численности войск Кавказского, Одесского и Киевского округов до прежнего уровня. В результате мобилизации, проведенной во время польской и финской кампаний, численность армии увеличилась до 1 736 164 солдат. Однако вместо того, чтобы продолжать раздувать армейские ряды, как это утверждает Суворов, демонстрируя постоянно возрастающий график и в книге День М, были приняты меры по снижению численности армии путем демобилизации, предполагая на первом этапе уволить лишних людей, призванных из запасов. Что касается артиллерии, то были даны конкретные рекомендации: все корпусные части перевести на штаты мирного времени, за исключением четырех корпусов, направленных на Кавказ. Всего в мирное время оставались на действительной службе 153 тысячи артиллеристов. Соответствующие меры были приняты в кавалерии. Также обстояли дела и в отношении военно-воздушных сил и танковых дивизий, что явствовало из следующих рекомендаций. Предлагается танковые бригады, существующие по штатному военному времени, перевести на организацию мирного времени. Единственным исключением было создание трех танковых бригад, базировавшихся в странах Прибалтики и двух Кавказском регионе. В общем, из трех миллионов двухсот тысяч солдат шестьсот восемьдесят шесть тысяч триста двадцать девять подлежали немедленной демобилизации. Война оба Франции неожиданно изменила ситуацию, вызвав резкий поворот в политике. Это подтверждает, что грандиозного плана, о котором идет речь в книге День М, в природе не существовало, а меры, принятые Сталином, были поддиктованы растущей с мая угрозой со стороны Германии. Настойчивые усилия, предпринятые в военной сфере в течение второй половины мая, были подстегнуты впечатляющей победой Вермахта, что практически означало крушение Западного фронта. проходившие в то время реорганизации Красной Армии была вызвана этими же событиями. Полный успех немцу во Франции, а тем более падение Парижа, активизировал деятельность. В своих мемуарах Хрущев описывает панику, охватившую Сталина, когда новость о падении Парижа достигла Кремля. Сталин, вспоминает он, шипал отборной русской бранью, утверждая, что Гитлер теперь наверняка проломит нам череп. Часто остается незамеченным постоянное ухудшение советско-германских отношений после заключенного в Кампьенском лесу мира. Весьма спорное суждение о том, что кажущееся приятие Сталина в немецких успехах свидетельствовало о его ослеплении идеологическими догмами и неспособности разобраться, какая опасность является главной. Сомнительно также суждение о том, что он рассматривал аннексию балтийских государств в качестве платы за верность Гитлеру. Наиболее правдоподобное объяснение, предложившее данные американским поверенным делам в Москве, заключается в том, что советская политика была в целом оборонительной, основанной на страхе пред возможной агрессией со стороны союзных или ассоциируемых с ними держав, и, возможно, на опасениях по поводу перспективы победоносного шествия Германии. Захват прибалтийских государств стер грань между действиями и реакцией на действия. Перед лицом практически не понесшего потерь в боях вермахта, русские умиротворяли немцев, избегая какой-либо провокации. Направленный Молотом Шулинбургу поздравление по поводу блестящего успеха германского вермахта, чему Черчилль уделяет так много места в своей книге по истории войны, было отчаянной попыткой задобрить немцев и предотвратить их движение на восток. Но эти слова Молотова являлись вступлением к неубедительным объяснениям о аннексии государств Прибалтики и крайне настоятельному требованию разрешить Бессарабский вопрос. Во всяком случае, вслед за дипломатическим одобрением последовало спешное усиление советского баллона. Совершенно очевидно, что установление 15-16 июня контроля над балтийскими государствами было связано с событиями во Франции. Антигерманская направленность переброски войск на Западный фронт, внезапное преобразование общественных учреждений, военные ведомства и перевод командования Балтийского флота на морские базы передового базирования в Таллине невозможно было скрыть, и немцы поняли, что за этим скрывается. Окупация Балтийских государств удлинила общую границу с Германией и теоретически усложнила ее защиту. Однако эта акция покончилась с проблемами, пристекавшими из исчезновения буферной зоны, которая ранее отвечала потребностям обороны Советского Союза. Стратегическое положение России явно улучшилось за счет того, что не был создан Балтийский плацдарм, который мог бы служить базой для нападения на Ленинград или Минск, как это имело место во время Гражданской войны. Кроме того, несмотря на утверждение Суворова, Сталин принимал решительные меры по строительству фортификационных укреплений вдоль новых и старых границ Советского Союза. Ясно, что оккупация государств Прибалтики поднимает серьезные проблемы морального плана. Не пакт Риббентропа-Молотова открыл ворота советизации, а советизация была лживо и цинично навязана этим странам как лучший способ установления контроля над оккупированными территориями. Столь откровенное использование Сталином властных методов еще более ухудшило положение и отрицательно повлияло на долгосрочные отношения Москвы с этими странами. Разумеется, оккупация Прибалтики может и должна быть осуждена по моральным соображениям, но она была вызвана угрозой, нависшей над Советским Союзом. Как справедливо отметил Волкогонов, Захватывая прибалтийские государства, Сталин концентрировал все свои усилия на укреплении военно-стратегического положения СССР и был не разборчив в отношении использовавшихся при этом методов. В связи с неизбежностью войны особую тревогу вызывал ее начальный этап. Блестящее осуществление немцами блесткряга на Западе, а позднее на Балканах, создавало угрозу внезапного нападения, что затрудняло Советскому Союзу перехват инициативы. Уже не казалось таким невероятным предположением, что немцы могут завершить развертывание войск, прежде чем советская сторона примет соответствующие меры. Жуков и другие подтверждают, что после падения Франции генеральный штаб провел бессонные ночи, подготовляя оперативные планы, которые сочетали бы глубокие операции с оборонительными целями. Новыми мобилизационными планами занялись по-настоящему только 22 мая, когда немцы казались непобедимыми, и поэтому маловероятно, чтобы эти планы отражали агрессивное устремление. Они предусматривали пересмотр, существовавший до того времени тенденцию увольнять в запас значительную часть армии. В тот же день был в спешном порядке принят план ускорения выпуска «Армин». танков Т-34 для замены большого парка устаревших танков, поскольку теперь полностью оценили значение немецких больни танковых частей в успешном осуществлении блесть крига. Этот план, будучи явно чрезвычайным, был обновлен в начале июля. Ни одна из реформ не предусматривала возврата к революционной риторике и практике. Воросшилова, доказавшую свою некомпетентность в руководстве крупными формированиями, сменил во второй неделе мая на посту комиссара обороны Тимошенко, который стал маршалом Советского Союза. Вслед за этим в армии были восстановлены до революционно офицерские звания и освобождены из тюрем около четырех тысяч арестованных во время чисток военнослужащих, которые заняли теперь командные посты. Среди освобожденных был полковник, а позднее генерал Алексовский. которым мы получили командовать только что сформированным механизированным корпусом. Среди тысячи офицеров, получивших в июне повышения, были Меридцков и Жуков, ставшие гениалами, а затем последовательно сменившие друг друга на посту начальника енштаба. Звание генерал-лейтенанта получили отличившиеся позднее во время войны Конев, Ватутин, Еременко, Сыколовский, Чельков, Голиков. Точно так же было восстановлено пострадавший во время чисток высшее командование военно-морского флота. Кузнецов был назначен главнокомандующим военно-морским флотом. Звания адмирала были присвоены Галлеру и Исакову. Ко времени начала войны ни у кого из них не было достаточно опыта для успешного выполнения поставленных перед ними задач. Не менее примечательным событием стало принятие нового дисциплинарного устава. коммунистическая сознательность с предполагаемым равенством и мотивацией, основанной на идеологических принципах, уступила место строго традиционным требованиям дисциплины. Так, выступая заключительным словом на военной конференции в декабре 1940 года, Тимошенко сделал акцент на укреплении дисциплины и поднятии морального духа вооруженных сил в качестве необходимого условия успеха. Как стали теперь говорить в современной войне, что не имело ничего общего с революционным жаргоном, на который указывает Суворов. К тому же были восстановлены все буржуазные ритуалы и формы приветствия, и прежде всего отдача чести. Все изменения были отражены в дисциплинарном уставе, принятом в августе 1940 года. Вслед за этим последовала отмена двоевластия, лишившая политкомиссаров контроля над командирами. Время для таких необычных перемен было выбрано не самое лучшее, если, как утверждает Суворов, армия поднимала знамя революционного марша. Вместо того чтобы укреплять главный западный театр военных действий, который являлся платформом, если русские намеревались нанести упреждающий удар. Были созданы четыре новые группы войск, а западная группа поделена на пять театров военных действий, соответствующих Ленинградскому, Прибалтийскому, Западному особому, Киевскому особому и Одесскому военным округам. Каждый из них должен был стать центром организации обороны данного района.